Оказывается, Хабровичи жили в том же доме, что и мы, по соседству с пани Виолетой. Хабровичи, как же, помню, — радостно вскричал папа Каролины. И Виолета отзывалась о них, как о чрезвычайно симпатичных людях, — сказала мама, пряча шляпу в шкафчик у вешалки. И особенно подчеркивала, какие у них вежливые и воспитанные дети, только на ее взгляд излишне предприимчивые. Папа, наконец, перестал почесывать собачьи пузо и поднялся с кресла. Оба глядели на дочь, не узнавая ее. Обычно флегматичная, равнодушная ко всему, Каролина сейчас вся пылала от возбуждения. Она повторила, «Я тоже хочу с ними, и кара нам пригодится, я тоже хочу им помогать». И она с вызовом поглядела на родителей, ожидая с их стороны осуждения и категорических запретов. Родители молчали. — Ладно же. И девочка с отчаянием добавила. — И поеду с Каруней на автобусе. — Только не забудь надеть на нее намордник, — сказала мама, — совсем не то, чего боялась дочь. — И ошейник с шипами. — И план города захвати, — посоветовал папа. «А если заблудишься, не дрейфь, бери такси и поезжай. Лучше к одной из бабушек, Каждая из них заплатит». «Нет, домой тоже можешь приехать», — добавила мама. «Мы тоже заплатим, но лучше к бабушке нас может не оказаться дома». «Они еще и издеваются», — Каролина совсем разбушевалась. «Нечего учить меня как маленькую, я сама знаю, что мне делать». Сколько можно меня опекать? Сделай то, не делай того. Сама знаю, что мне делать, и не потеряюсь. Вот вам. И обиженная девочка с достоинством удалилась в свою комнату. Родители молча глядели вслед дочери. Потом отошли в дальний угол и стали там шептаться. Господи, как хорошо. Наконец-то нашу клушу что-то проняло. Самое время, Каролинкистая самостоятельный и хоть чем-то заинтересоваться. А то все сидит дома, книги читает, никуда не ходит, ни с кем не дружит, ничем не интересуется. Надо позвонить Виолете и порасспросить ее о Хабровичах. Их предприимчивые дети могут оказаться для нас просто даром небес. Иисус Мария, неужели она преодолеет свою пассивность и лень? Этому парню, который выбил стекло... «Я готов поставить мороженое». Еще не зная об отношении родителей к ее новым планам, возбужденная и встревоженная Каролина сидела в своей комнате и ждала возвращения Стефика. «Он обязательно вернется, хотя бы из-за Пани Полинская оказалась просто ангелом. Она все поняла с первых же слов и обещала помочь. Литературная сотрудница В обязанности которой входила разбирать почту, была ее хорошей приятельницей и имела право забирать письма домой, чтобы работать над ними дома. Вот только трудно носить женщине сумки с письмами. Бумага ведь такая тяжелая. Если бы нашелся желающий ей помочь. Стефик просиял. Все получалось так, как он задумал. Зюток будет при деле. Они договорились с паней Полинской о том, где и когда встретятся, и окрыленный Стефик не чуя ног под собой от радости, выскочил из ее квартиры. О Каролинке он вспомнил уже на первом этаже. Кара вела себя миролюбиво. Со Стефиком ее уже познакомили и объяснили, что это не враг. Каролинин отец наотрез отказался говорить о компенсации за разбитое окно предложив мальчику приберечь эту компенсацию для очередных знакомств. А потом Каролина прихватила Кару, и они вместе со Стефиком отправились на вечернюю прогулку. Мальчик воспользовался случаем и показал дом, где живет Зютек. Совсем недалеко, на соседней улице. «Что ж, я согласна», — сказала девочка. «Мы с Карочкой придем сюда хотя бы завтра» и я притворюсь, что с трудом сдерживаю ее, а она вырывается, и того и гляди, растерзает этого зютыка».